Глава седьмая. А следом раздается грубый голос. «Руки вверх, держи их так, чтобы я видел», произносит мужчина. «И у меня нет ни единого шанса не подчиниться ему. Кажется, у него оружие. Зря я понадеялась на удачу. Этот день по определению не мог закончиться хорошо. И это справедливо». Ведь именно в этот день, ровно год назад, я обрекла себя на добровольную зависимость от Ларса. Без проблем. Поднимаю. Стараюсь говорить ровно и не дергаться, а то мало ли выстрелит. Едва ли кто-то адекватный залез в дом. Этот тип может быть под чем-то. Я пришла с миром. Зачем-то добавляю идиотскую фразу. Повернись. «Только медленно», — приказывает он. Я начинаю исполнять, а мужчина тем временем продолжает задавать вопросы. «Кто тебя послал?» «Сергей». «Это его инициатива». «Думал, разомлею от девки». «Как ты меня выследила, а?» «Отвечай». Мужчина нервно дергает меня за плечо. «И поворачивайся быстрее». Мне становится страшно. Незнакомец грубо разворачивает меня лицом к себе. Его пистолет совсем рядом, и я зажмуриваюсь от страха. «Вы ошибаетесь». Выдавливаю из себя. «Меня никто не присылал. Я не знаю Сергея. Я сама по себе». «Конечно, еще и овечку строишь. Тво, бесишь». Он грубо толкает меня внутрь прихожей. «Давай вперёд. Глазки-то открой. А то пока испуганную изображаешь, навернёшься, я не буду помогать». В дом к прабабушке забрался точно не случайный алкоголик и непростой бомж. И даже не наркоман. Этот тип меня с кем-то путает. У него оружие. И как мне доказать, что я как бы тоже в бегах? Я не строю, а и впрямь напугана. Вылетает из меня не лучшее, что можно было бы сказать в этом случае. «Ой, всё избавь!» Раздражается мужчина и тычет в меня пистолетом. «Знаю я эти уловки. Еще скажи, что это дом твоей бабушки, и ты именно сегодня решила его проведать». «Но это действительно так. Вы угадали». Только дом не бабушки, а прабабушки. радостно восклицаю. Может быть, нам все же удастся договориться. Вы не думайте, я не злюсь на вас. Пробрались в дом. Так рано или поздно в него все равно кто-то пробрался бы. Я бы и сама сюда не скоро приехала, если бы не острая необходимость. Чуть было не открываю рот, чтобы выложить о том что я скрываюсь совсем как он, но вовремя прикусываю язык. Кто бы не был этот тип, а поживиться, сдав меня мужу, заманчивая предложение для любого. «Да что ты!» — усмехается незнакомец. «И какая ж такая необходимость? Кабачки полить? Или помидоры прополоть забыла, а?» «Здесь давно никто ничего не выращивал» но в погребе оставались закрутки. Правда, я бы их не ела, отравиться можно. Слишком они старые. Чего ж тогда ты их не выкинула? Пожимаю плечами и не спешу отвечать. Зря я сказала про закрутки. Еще заставит их есть. Лучше бы молчала. Может, он сам бы тогда полакомился. Вы ведете меня в погреб, да? Где темно и сыро, чтобы приковать к железному стулу, меланхолично произношу. Я устала бояться. В моем же доме меня принимают за непонятно кого. Еще и реально привяжет ведь. Такая ирония, если честно. Да ты прямо зришь в корень. За домом следила что ли, прежде чем войти. Что-то перегорает у меня внутри. Инстинкт самосохранения, наверное. Его больше нет. Допекло все. Послушайте, я уже сказала, это мой дом, не ваш. И как бы я следила за тем, что стоит в погребе, если там нет окон? Вы логику включите, уважаемый. Резко разворачиваюсь к незнакомцу и сталкиваюсь с ним глазами. И тут происходит странное.